Глава 36. Когда Дженни с усилием открыла глаза, комната всё ещё была окутана тьмой. Она не смогла бы сказать, который сейчас час и как долго они с Алексом спали. Дженни встала с кровати, чтобы посмотреть на улицу сквозь щели жалюзи и разглядела только густую пелену тумана над окрестными полями. Это было прекрасно, подумал Алекс, лёжа с полуприкрытыми глазами. И любуясь телом Дженни, стоящей к нему спиной у окна. Да, прекрасно, ответила она на его мысль и повернулась. Потом села на край кровати и положила руку ему на грудь. Что там снаружи? Ничего, только густой туман. Может, нам лучше спуститься вниз? Алекс встал, при этом почувствовав боль в мышцах ног, нащупал свои вещи и оделся. Дженни сделала то же самое. Оба хорошо знали, что должно произойти за пределами комнаты, но их мысли всё ещё были поглощены тем, что произошло в пределах этой комнаты минувшей ночью. Алекс поцеловал Дженни в лоб и открыл дверь. Они медленно спускались по лестнице, боясь кого-нибудь разбудить. В доме не было слышно ни шума, ни голосов. Когда они были на середине лестницы, им в ноздри вдруг ударил резкий запах. Пахнет горелым, чувствуешь? прошептал Алекс. Кажется, да, Дженни задумалась, но тут же отбросила странную мысль, пришедшую ей в голову. Давай посмотрим. Она прошла вперёд по маленькому коридору, миновала хозяйственную комнату и челан и наконец разглядела оранжевую плитку кухни. У Дженни всё похолодело внутри, когда она ступила на порог кухни. Алекс, шедший следом, увидел, как Дженни резко остановилась, словно перед ней разверзлась пропасть. Это ж надо Жарко es горело, печально сказала Клара Грейвер, отворачиваясь к плите. На ней был фартук, на руках кухонные перчатки. Она достала из духовки противень и с упрёком произнесла: "Я же просила тебя помочь". "Мама, что ты здесь делаешь?" подумала Дженни, не в силах вымолвить ни слова. В горле перехватило, как будто кто-то затянул у неё на шее петлю. Алекс встал рядом с Дженни, но в этот момент его отвлёк звук шагов за спиной. Чувак, раздался знакомый голос из коридора. Сегодня вечером я взломал ещё одну систему. Это надо видеть, зачётная работа. Алекс обернулся и увидел его перед собой. Он стоял на своих ногах, с сияющими глазами и тянул к нему руки, словно желая обняться. Марка? Дженни выскочила из кухни и теперь стояла рядом с Алексом. Её била мелкая дрожь, руки похладели. Что происходит? Это нам снится? спросила она. Алекс не смог ответить. Клара и Марка продолжали на них смотреть. "Эй, друг", продолжил Марка. "Тебе не кажется, что здесь становится как-то жарковато?" Алекс повернул Дженни лицом к себе и обнял, чтобы скрыть от неё ужасное зрелище. Она не должна была видеть, как обугливалось тело Марка, объятое пламенем. На его лице застыла глупая улыбка, а лоскуты кожи и плоти отделялись от костей и падали на пол. "Нет," закричал Алекс, когда Дженни начала выворачиваться из его рук. То же самое произошло и на кухне. Противень выпал из рук Клары, фартук загорелся, и женщину охватило пламя. Дженни словно парализовала, комок в горле мешал ей говорить. Одной рукой она зажала себе рот, другой шарила в воздухе, ища Алекса. "Скажи мне, что это просто ночной кошмар, пожалуйста", пробормотала она, не сводя глаз с горсти праха на кухонном полу. Вот что произойдёт через несколько часов, сказал хриплый голос где-то в глубине дома. Алекс и Дженни повернулись, но коридор был пуст. Они прошли мимо станков Марка и оказались в холле, когда голос, звучавший уже громче, снова заговорил. Такой конец ждёт всех, как только глыба развалится, войдя в земную атмосферу. Алекс крепко сжал руку Дженни и повёл её в гостиную, откуда, казалось, доносился голос. Когда они вошли в комнату, старухи уже не было в кресле у камина, как накануне вечером. Рад вас видеть, ребята. Меня зовут Томас Бейкер. Сидевший нагая на ногу с блокнотом и карандашом в руках, он был похож на старого профессора на пенсии. Тусклый свет люстры отражался от его лысой головы. Ввалившиеся щёки и пересечённый глубокими морщинами лоб говорили о почтенном возрасте этого человека. Голос у него был глубокий, звучал тепло и доверительно, как у опытного актёра. "Да, у меня есть ответы на некоторые вопросы, но не на все", сказал Бейкер. "На самый важный вопрос вы должны найти ответ сами". "Но вы", начал Алекс. "Когда много лет назад я впервые переступил порог университета Дортмунда, то твёрдо решил поступить на факультет астрофизики. Отец прочил мне карьеру адвоката, Но я до конца сомневался и в итоге пошёл своим путём. Дженнина хмурилась. Это определённо были не те ответы, которых она ждала. 2 года спустя во время лекции за дверью в коридоре послышались выстрелы. Молодой студенту бил однокурсника. Об этом происшествии тогда написали все газеты. В тот момент я остался в аудитории, хотя соблазн выйти и посмотреть, что там творится, был велик. К чему вы всё это рассказываете? перебил Алекс. Слушайте дальше. Бакер кашлянул и хлопнул ладонью по блокноту. Ещё несколько лет спустя я не сделал предложение женщине, на которой мог бы жениться. Кирстен была красивой и умной, но я был слишком занят учёбой, чтобы отвлекаться на семейную жизнь. А какое это имеет отношение к нам? воскликнул Дженни. Лучше скажите, где мы и что происходит? Происходит конец света, разве ты не видишь? Беккер огляделся, и как только молодые люди отвели от него взгляд, они поняли, что находятся уже не в гостиной. Кругом, насколько хватало глаз, простиралась замёрзшая пустынная земля. Беккер поднял глаза к небу, и они проследили за его взглядом. Раскалённый докрасна астероид был всё ближе и ближе. Он оставлял за собой пыльный след, похожий на след кометы. и казалось, вращался, пока на полной скорости нёсся к земле. Что за чёрт? Алекс схватил Дженни за запястье. Это не более чем сообщение. Другого способа поговорить с вами у меня нет. Когда я исчезну из ваших мыслей, мы больше никогда не увидимся. Мы не знаем, как спастись. Что такое мемория? прокричала Дженни. Мой ответ ничего не изменит. Алекс и Дженни обменялись взглядами, полными ужаса и недоумения, а затем поняли, что снова оказались в надёжных стенах гостиной. Увидев дедушкино ружьё над камином, они как ни странно почувствовали себя в безопасности. "Почему родители отдали меня на электрошок?" настаивал Алекс. "И почему няня Дженни, в моём измерении, её убила?" "Потому что в таких людях, как мы", ответил Беккер, собираясь что-то нарисовать в своём блокноте. Сияет свет. Те, кто причинили вам боль, об этом не знали. Они просто сделали это и всё. Во Вселенной существует энергия, которая даёт жизнь и сама же её разрушает. Она проявляет себя в окружающей действительности, в том, что течёт вокруг нас. Невидимая и неопределимая, она вращается вокруг наших жизней и иногда ими овладевает. Ничего не понимаю. буркнул Алекс. Это не твои родители били тебя электрическим током. Не Мэри Томпсон убила Дженни. И ты погиб не от рук разъярённых повстанцев. Алекс вспомнил, как умирал пронзённый ножом. Каждый из нас проживает потенциально бесконечное количество жизней. Вы входите в число тех немногих, кто об этом знает. Но душа, которая связывает все наши жизни, только одна. Во мне существуют все Томасы Бейкеры, которыми я решил не быть. Тот, кто женился на Кирстен, и тот, кто последовал совету отца и стал адвокатом. Дженни покачала головой сбитой с толку. Алекс продолжал смотреть на старика. И тот, кто умер молодым, выскочив из аудитории при звуке первых выстрелов и встав между двумя студентами. Но есть и много других, которых я не могу себе представить или Не могу вспомнить. Дженни удивлённо подняла брови, не осмеливаясь что-либо сказать, а Алекс вспомнил свою мысль о том, что в ней живёт частичка души маленькой Дженни, девочки, отравленной Мэри Томпсон. Остроит всё уничтожит ведь так, спросил Алекс. Значит, и все наши жизни будут уничтожены. Профессор на минуту задумался, а потом, улыбнувшись, сказал: "В конце содержится начало". Детерминации не существует. Вы просто движетесь между причинами и следствиями. Алекс опустил голову, подумав, что такое объяснение могло бы устроить какого-нибудь умника вроде Марко, а ему слова старика казались бредом сумасшедшего. Астероид упадёт, продолжил Беккер. Упадёт в каждой возможной вселенной. Осталось недолго. Все известные вам миры исчезнут. Профессор оторвал глаза от блокнота и посмотрел на двух молодых людей так, словно хотел насладиться эффектом, произведённым его словами. Послушайте, решительно сказал Алекс. Если есть способ спастись, подскажите его нам, чтобы мы успели. Беккер пристально смотрел на Алекса, словно удерживая его взглядом от падения в бездну, в то время как всё вокруг рассыпалось и исчезало. Стены, столы, стулья и кафельную плитку будто бы затянуло в водоворот, а старик и юноша с девушкой остались парить в несязаемом эфире, где существовали только взгляды и голоса. Затем Беккер протянул Алексу Джейни блокнот, показывая свои каракули. Обведённое много раз с нажимом и местами прорвавшее бумагу слово "Memoria".